Потом сотрудники отправились на работу, а может быть и домой. Или по своим делам. Отпустили их, наверное, на весь день. Софья Александровна с Галей уехали на Арбат. Евгений Юрьевич на вокзал. Сегодня должен быть в Рязани. Дня через три приедет за вещами Михаила Юрьевича. Софья Александровна предложила ему забрать книги, оставленные Сашей и Варе, но он отказался. Нельзя нарушать последнюю волю покойного. Варя осталась одна, пошла к могиле отца и матери. Давно не ходила, всю зиму. Пустынное кладбище, собранные в кучи прошлогодние листья, первая зеленая травка, кое-где уже посажены цветы. Понурившись, шла она по аллее. Старые, дореволюционные памятники за оградами, надгробные камни и кресты, и на камнях кресты, а рядом новые могилы неверующих. Почему так быстро сразу отказались люди от веры? Ее воспитывали в безбожье, это понятно. Но миллионы людей веками верили и отбросили веру. Легко отбросили. Сразу поверили в коммунизм. Может быть, наступит день, и эту веру так же легко отбросят? Нет, не отбросят. Крепко все врублено, вколочено, овладело людьми, наверное, на века не стронешь. Варя вышла за ворота, купила рассаду, вернулась к родительской могиле. Стоял там камень с выбитыми на нем именами отца и матери: Сергей Иванович Иванов, Мария Петровна Иванова. Как же выжили они с Ниной после их смерти. Приезжала тетка, на лето забирала в Козлов. Там у нее и сейчас свой домик. Были еще какие-то дальние родственники, тянули их с Ниной. В складчину, наверное, поставили и этот камень с оградой а в 14 лет Нина уже стала зарабатывать деньги. Саша договорился в комитете комсомола, и ее оформили платный пионер пионервожатой. Саша, Саша. За камнем Варя хранила стеклянную банку, веничек, завернутый в тряпочку совок. Убрала могилу, посадила фиолетовые анютины глазки и белые маргаритки. Сходила несколько раз к водопроводу, набирала воду в банку, полила цветы, обмыла камень, Вытерла мокрой тряпкой ограду. Местами она заржавела. Надо всю заново красить. Скамейку и вовсе придется менять. Совсем сгнила, лежала на земле. Варя все же присела на нее, подставила лицо солнцу. Не хотелось уходить. Некуда идти, некуда деваться. Кому она нужна? Нужна была Михаилу юричу Он радовался ее приходу. Нет больше Михаила Юрьевича. «Нужна была Софье Александровне, Саше. Не нужна она теперь Саше. Что делать? Как жить? И надо ли жить? В страхе, лжи, притворстве, повторять заученные, бессмысленные слова, покорно вставать, покорно опускаться на место, продолжать так жить или последовать примеру Михаила Юрьевича? Она никогда не простит им его смерти, никогда. Она отлично понимает, почему он покончил с собой». Отлично помнит его слова. «Скрывать ничего не хочу и не буду». «Шесть миллионов! За что погибли?» «Утаивать это непозволительно, безнравственно!» Михаил Юрьевич предпочел намылить веревку. Они его вынудили покончить с собой. Им не нужны честные люди. Ни Михаил Юрьевич, ни Саша. И все-таки страшно умирать. Висеть в петле, лежать в гробу. Потом в могиле где тебя будут есть черви. Нет. Ужасно, ужасно, страшно». Варя огляделась. Никого. Ни единой живой души. Тишину нарушал только монотонный мужской голос. Неподалеку была могила Есенина, и кто-то читал возле нее стихи. «Когда бы ни приезжала Варина Ваганькова, зимой, летом, весной, осенью...» Всегда стояли там люди, всегда читали есенинские стихи. Хоть и запрещали его книги, хоть и называли кулацким поэтом, обвиняли в упаднических настроениях, а вытравить любовь к нему не сумели, не смогли. Эта мысль подбодрила ее. Нет, она не хочет умирать. Она хочет жить. Надо ехать к Саше. В конце концов, Софья Александровна может узнать его адрес. Да, поехать к Саше, преодолеть стыд, преодолеть ложную гордость, объясниться, прямо сказать, что любит его. Опять донеслись строчки Есенина, и опять Варя не разобрала слов. Она встала, пошла к могиле Есенина и, еще не доходя, услышала. И вновь вернусь я в отчий дом, чужою радостью утешусь, в зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь. Стихи читал сгорбленный пожилой человек. Рядом стояли две старушки и парень в толстом свитере. Седые вербы у плетня нежнее голову наклонят и неомытого меня Под лай собачий похоронят. Варя повернулась и пошла к воротам. Вслед доносилась. «А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам, и Русь все так же будет жить» плесать и плакать у забора.